Иван — купеческий сын. Был купец, у купца был сын. Звали его Иваном. Купец был богатый. Вот раз он направляет своего сына войны и земли торговать. Нагружает три корабля, отправляется в путь-дорогу и приезжает к городу неизвестно к какому. Не знает губернский город, не знает уездный. Пристает к пристани, берет подарки и отправляется в город. Город был губернский. В нем жил губернатор. Приносит губернатору дары. Ну, губернатор велит ему торговать безданно беспошлинно. Он идет от губернатора другой улицы кругом и подходит к одному дому. Видит на углу набит портрет. Он смотрит на этот портрет. И выходит мужчина с балкона. — Что ты, молодец, смотришь? — А я смотрю, кто этот патриот срисовал. — Кто срисовал, того надо сказнить. — А почему сказнить? — А потому что я не верю, что был в живности такой человек красивый. — Как не веришь? У меня есть дочка красивее этого портрета. Ну, ежели такая дочка столь красива, то дай посмотреть час. Я привез три корабля, все три отдам тебе. Ну, значит, сделай расписку. И привел его в дом. Действительно. Дочка так красива, что ужас. Он посмотрел час на нее, потом выходит вон. Заводит корабли и купцов в гавань и рассчитал всех людей, что было на кораблях. — Ступайте, куда знаете, я пойду, куда голова понесет. А сам на легкий пароход к батьке приезжает домой. Матка с батькой, израдовались, что сын елся, спрашивает по добро, По-добру, съездил Иван, купеческий сын. Потом он им обсказал все это что-то. Вот... Так и так ехал дорогой, захватила буря. Корабли их не разбило, и он остался один, только живой. Батька сматкнулся, слава богу, что ты остался, у нас есть будет. Он пожил, мало ли, много ли время. Стал проситься опять путь-дорогу, что участь отведать своей, что будет. Ну, батька опять нагрузил ему три корабля. Он приезжает опять в тот же город, относит дары губернатору. Ну, губернатор велит ему безданно, беспошленно торговать. И выходит от губернатора и идет опять к тому же потрету, Подходит к потрету и смотрит опять. Оттуль бы выходит тот же купец опять. — Что, говорит, русский человек, смотришь? — Вот, дай на твою дочку посмотреть еще на полтора часа. У меня приведено три корабля, все три отдам. — Ну, сделай же, а его на стул против дочки. Прошло полтора часа, он его опять вон выгоняет, заводит корабли в гавань. Народ он рассчитал, а сам на легкой пароход и домой. Приезжает домой. Матка с батькой зрадовались. Там стали спрашивать, как он съездил. Он опять таким же манером, что разбила корабли у них, и он опять остался один живой. Пожил с неделю время, стал опять проситься у батьки батька опять нагрузил ему шесть кораблей ну и денег с собой он схватил массу приезжает опять в тот же город относит к губернатору дары губернатор велит торговать ему опять безданно беспошлинно приходит он опять к тому же потрету и опять смотрит вот купец опять выходит на балкон что ты это русский человек смотришь дай мне говорит посмотреть на твою дочку два часа Приведено шесть кораблей, все шесть отдам. Сделали расписку. Он приводит его в дом опять, посадил на стул возле дочки. И прошло час времени. Купец выходит до ветру, а дочка встает в то время, поцеловала его и сказала, — Умел прозакладывать корабли, умей меня достать. Ну, разговаривать некогда долго, батька опять пришел. Часы прошли, выгоняет вон опять. Ну, завели корабли в гавань купцу, рассчитал всего народа, сам пошел, куда голова понесет. Пришел в одну гостиницу. Ну, сказал, чаю там, обед себе заказал, и слышит у порога голос. Ох, как голова болит! Если б кто обхмелил великое добро, сделал тому человеку. Вот он взглянул, у порога видит лежит пьяница. «Вставай, — говорит, — добрый человек, — садись, — говорит, — чай пить со мной». Вот он сел чай пить, подле бутылку вина. Вот он выпил от бутылку вина, но ну и стал его спрашивать, как суды, и попал. Он, Иван, купеческий сын, сразу таить задумал от него, а он ему сказал, — «Ты от меня не таи!» Я знаю все твои шутки, этот купец многих вашего брата нажигает. А ежели у тебя хватит денег на три бочки сороковки, да на три бочки селедок, так мы тогда сделаем тебе. Все вороч. нас сто человек здесь, в этом городе. Ну, он подумал, подумал. Одного, говорит, прогорел. Ну, значит, согласился. Взял еще тому одну бутылку вина, тот выпил эту бутылку и отправился. Время к вечеру двигался, а Иван Купеческий сын лег спать. Утром чуть свет пьяницы все скопились у того трактира. Он выкатил бочку вина, и мы бочку в селедок. Вот они выбили дно, ковшка пустили и давай выпивать. Ну и гуляют весь день, пьют. Кто дерется, кто пляшет, кто чего делает. А как вечер, все по одному, все по одному разошлись неизвестно куда. Потом, как утро, опять все скопились на гулянку. Опять выкатили бочку вина, и бочку в опять гуляют. День приходит, и они опять таким же манером расходятся, неизвестно кто куда. Ну, как утро, на третий день опять все собираются. Опять им выкатывают бочку вина и бочку в селедок, и пьянствуют весь день. Как вечер все разошлись, и остался один, первый от, который был. Остался, и пришел туда к нему в квартиру, и стал его звать. Пойдем, говорит, прогуляться, как будто. Он справился, и пошли на взморье. Пришли на взморье. А на взморье были угольные сараи. Пришли в один угольный сарай. Эд, пьянец, взял лопату. Разрыл в одном месте уголь и отворил щиток. Потом зажег свечку и очтил с лестниц туда, в землю. «Опущайся по этой лестнице иди туда. Придешь под тот дом, там будет лестница к ней в дом, и прям к ней в спальню придешь». Ну, он взял свечку и отправился под земельным ходом. Приходит в подполье. Отворил щиточек, отворил комту ведь занавесь. А под занавесью она там и спит. Вот он разбудил ее. Там обнялись, поцеловались, полежали. Как утро. Отворяет она сундук и дает ему денег и табакерчик батьку золотую, именную. Зайди к золотых дел мастеру и сделай такую же табакерку, точь-в-точь, точь, как эта. Ну, он зашел. К золотых дел мастеру, Сказал к вечеру такую табакерку, А вечером отнес эту табакерку опять ей обратно. Она дала ему денег еще больше того. Теперь, — говорит, — делай вечер, И зови гостей со всего города, И отца моего тоже зови, А по окончании пира почуй табаком. Потом он вклеплится в табакерку, Тогда ты -то с ним спорь, выспоришь шесть своих кораблей. Он Таким манером устроил вечер. Созвал гостей со всего города, гости съехали съехались все, и этот купец приехал. По окончании вечера стал он почивать табаком всех. Как дошел до этого купца, он вклепался в табакерку и пошел спор у них. И сделал расписку списку о шести кораблях. Ну и пошли все туда с посторонними лицами, и приходят домой, и этот купец кричит, «Маша! Дома моя табакерка!» Та принесла табакерку ему. Так, значит, вывели эти корабли Ивану купеческому сыну. Он нашел людей на этих кораблях, кому было двадцать рублей, тому сорок, кому десять, тому двадцать рублей положил. «Стойте и дождайтесь моего отъезда», — говорит. А сам, как вечер, опять к ней. Она им дает много денег, дает золотые часы, именные отцовские. Он опять идет к золотых дел мастеру. Работает такие же часы, как эти. Ну, как мастер сделал часы ему, эти старые часы отнес, а сам опять таким же манером сделал вечер, назвал гостей. Гости съехали с всего города. Этот купец был, пирова Леонид Полунович. Как стали гости направляться домой? Так он свои часы и глядит время. — Дай мне двенадцать часов в моих часах. Время домой, пожалуй. Эт, купец опять вклепался в часы и опять стали спорить о шести кораблях. Сделали расписочку и отправились опять в дом, туды. У купца опять дом часы нашлись. И остальные шесть кораблей он вратил назад. Воротил корабли, народа всего скопил с этих кораблей, поставил их, а ночь опять туды. Приходит к ней ночь. Дает она денег еще больше того, ему говорит, завтра делай парневик себе, что хочу жениться и зови гостей больше. Ну, гости съехались, и отец ей и приехал стальпировать. А он друга своего, пьяницу самого, велел найти лошадей ему и быть там у угольного сарая. Эта купеческая дочь там подземным ходом вышла, на кони и к нему туда. Ну, там некоторые стали просить, какая невест привезена, обказать. Он ее и вывел из комнаты. эту самую купеческую дочь? Купец, как увидел дочь свою, так вклепался. Что это дочь моя? Он меня дочь украл. Тут у их споры произошел. Ежели дочка твоя дома найдется, то выдай из меня замуж, а эту у невест на легкового, на взморье и домой. Ну, сейчас вывели на улицу на легкового и на взморье. Они сделали условия и пошли в дом туда искать дочь его. И входят в дом». Он говорит, Маша, дома ты? Она ему ответ дала, что дом, папенька. Он, купец, так в церкви и повенчал на своей дочке. Пожил он Иван немного времени тут у тестя, а потом стал направляться домой. Он ему дал приданное двенадцать кораблей. Приезжать домой. Батька с маткой зрадовались, сын такой богатый приехал. Потом пожил немного времени, и надо ему спроедать тестя сел на легкий проход туда отправился приезжает к тестью тесть его больной при смерти лежит сутки двое пожил там у него тестшка помер он товара все распродал который под казну отдал пьянцам часть дал дома тоже пьянцам отдал чтобы им приют был сам домой приехал и стал жить поживать и добран жевать сказка вся больше врать нельзя